Часам к восьми пополудни делать стало совершенно нечего. И землянику в такое время, кажется, уже не собирают, а грибы не выросли еще. Но было абсолютно светло, и спать совершенно не хотелось. Нервы-то у всех на взводе, какие уж тут к черту бодрящие таблетки в пору транквилизаторы глотать. Ну вот мы и успокаивали себя кто как умел. Валялись на травке, беседовали о том о сём. Иногда в таких случаях я завидую Филу с его неизменным кентом. И куда он только эти пачки рассовывает, чтобы сигареты всегда были под рукой. Курение, конечно, выручает в подобные тягучие минуты. И руки заняты, и сосредоточиться, как Фил считает, легче. И наоборот. Отвлечься, если необходимо. Вот только здоровье это дело не прибавляет. А ведь в некоторых случаях, если, например, надо километр рвануть в предельном темпе с полной выкладкой, или драться минут пятнадцать к ряду, дыхалка играет далеко не последнюю роль. Но Фил уверяет, что он уже давно не спортсмен, мол, годы не те, Пора уже больше головой работать, а не мышцами. Никотин же якобы стимулирует деятельность мозга. При этом он ссылается на рафинированных профи высочайшего класса, агентов Моссада, которые, если верить слухам, курят все поголовно и очень много, против чего не возражает даже их хваленая медицина. Ну, а наша медицинская служба... Это сам Фил. Так что возражать по определению некому. В общем, эту тему мы тоже в очередной раз обсудили. Потом шкипер про свою любимую девушку Зину рассказывал, как она мигом почувствовала, что командировка у Володьки не от ОМОНа. Он ей какую-то нежную лапшу на уши вешал, а она возьми да и брякни. «Ну что?» Теперь я тебя полгода не увижу. Типун тебе на язык, — добродушно пожелал шкипер, — через неделю вернусь. А про себя подумал. Если б я еще знал, куда и зачем теперь еду. Да, конечно, каждому из нас хочется иногда пожить нормальной жизнью. Как у всех, дом, семья, дети — Но именно иногда, потому что в обычном состоянии мы себя без этих смертельных приключений уже не мыслим. Одно слово – психи. Или, если по-научному, феномены. Высоколобые умники из конторы надбирали нас с любовью по всяким аномальным признакам. А дядя Воша, помню, входил по утрам в комнату, где обитала наша пятерка, и взребывал, как раненый зверь. «А ну, феномены, подъем! Выходи, строится!» А я среди феноменов был самый большой феномен, единственный благополучный женатый и даже папаша. Остальные при нашем безумном ритме жизни обходились случайными связями, более или менее постоянными. более или менее регулярными. Циркач – этот просто убежденный сторонник свободной любви и абсолютно ненасытный бабник. Фил – второе исключение. Он был женат три года, еще в институте перед Афганом, но эта мифическая раксана никто из нас ни разу не видел ее – бросила нашего Фила, ушла к другому. И он с горя рванул на войну, закрутив в безумную спираль всю свою дальнейшую жизнь. Это было двенадцать лет назад, но он вспоминает жену до сих пор и всех девушек сравнивает только с ней. Вот шкипер, зараза, направил мои мысли в эту сентиментальную сторону. И я невольно начал задавать себе философские вопросы. «Ну, со мной...» Это иногда случается перед серьезными операциями. То на эротические фантазии потянет, то умничать начинаю и к собственной совести взывать. Типа, имею ли я право, Господи, при такой работе любить свою жену и сына и оставаться для них мужем и отцом? Ведь получается, что как последний гад Доверяю их душевно спокойствие, а порой и сами жизни слепому случаю. Риск, он всегда велик. Стреляющий в других обязательно знает, что могут попасть и в него. И почему я жив до сих пор? Иногда отвечаю просто, потому что я шуню мою люблю, и она хранит меня как ангел. а вот если умничать начинаю тогда вижу что мы все пятеро совсем непростые ребята отбирали нас и подозреваю не только в конторе но и еще где то там на небесах мышцы навыки знания это все наживное, а вот совершенно особенное чутье на опасность это братцы с рождения. Оно либо есть, либо нет его. И откуда такое берется, одному Богу известно, в которого, я скажу по совести, никогда не верил. Вот и умничаю периодически. Кто же это хранит нас? Кто? Я давно перестал слушать разговоры ребят. Беседа ни о чем, естественным образом угасла, а комментировать все открытым текстом почему-то не хотелось. Нет, прямой угрозы поблизости не ощущалось, но присутствовало гадкое чувство, кто-то смотрит за нами, смотрит и слушает. Вообще-то посторонних в зоне видимости не было, а вырученные нам аппараты местной связи оказались самыми обычными переговорниками, без всяких хитростей. Фил не поленился, раскрутил каждый из них и никаких дополнительных устройств для трансляции или записи не обнаружил. В одежде и пистолетах тоже ничего найти не удалось. Ну, если, конечно, где-нибудь в Японии не научились уже делать ультраминиатюрных, то есть практически невидимых, жучков. Было бы спокойнее, разумеется, убедиться, в отсутствии прослушки с помощью специального детектора, но такой возможности нам не предоставили. Вот и беседовали мы обо всем и ни о чем. С одной стороны, не таясь, высказывали соображения о наших заказчиках, вспоминали какие-то эпизоды прошлых лет, не слишком рискуя раскрыться перед обеими мафиями, чтобы там не говорил церкач А я их про себя все равно бандитами считал. А с другой стороны, о двух самых важных вещах мы, не сговариваясь, молчали. О ЧГУ и Кулакове. А также о том, что узнали эльфа в Платонове. Потом мне все это надоело. Я отстегнул свой аппарат, глазами предлагая Филу поступить так же. Где-то звал его в сторонку. Когда отошли метров на двести, сказал «Я и Циркач узнали в этом майоре не кого-нибудь, а самого суперагента Эльфа. Помнишь такого?» «Конечно помню», — сказал Фил. «Так вот, я попытался сообщить об этом дяде Воша, ну, тогда, когда еще Маша звонил. Надеюсь, она поймет. А сейчас я хочу». чтобы вы знали все, с кем мы имеем дело. Эльф – это тебе не русская мафия. Эльф – это очень серьезно. Не удивлюсь, что это он и крутит всем хозяйством Аникеева-Мышкина. И после выполнения задания с его стороны могут начаться сюрпризы пострашнее цепных крокодилов. Вот, собственно, и все. Передай ребятам по той же схеме. Не доверяю я этим аппаратикам. Слышал, наверное, сейчас научились монтировать жуков прямо в корпус. То есть даже микрофон является фрагментом оболочки. Высматривать без толку. Не только контактов, швов не разглядишь. «А мне почему-то кажется, что они нас не слушают», — сказал Фью. «Не это люди, да и нас в двойной игре не подозревают». Так что все шпионские страсти с переодеванием и запретом на несанкционированные контакты – не более чем формальное соблюдение мер безопасности. Вот эльф, коли это действительно эльф, всегда и всех подозревает. Но мне кажется, он еще не вступил в игру. Его выход следующий. «Может быть, задумался я». «Я же говорил, по части аналитических способностей, Фил всегда опережает меня. И к его выводам я прислушиваюсь очень внимательно. И все равно сделай, как я сказал». Разумеется, кивнул он.